Глава восьмая. История тигриц. Веронике не спалось. Она пыталась читать, пила чай с мятой, ложилась и дремала, но вздрагивала через каждые полчаса. Ей не было страшно, только очень волнительно. Если бы кто-то спросил, из-за чего она беспокоится, Вероника вряд ли смогла бы внятно ответить. Алекс русским языком сказал, что вернется поздно, И не было причин думать, что с ним случилась беда. Так в полудреме Вероника провела ночь. И лишь в начале седьмого утра в замке входной двери повернулся ключ. Вероника подскочила, она так и не расстелила постель и выбежала в коридор. Вид у Алекса был потрёпанный. Куртка вся грязная, где-то порвана. Светлые волосы в беспорядке, лицо смертельно уставшее. Однако он все равно улыбнулся Веронике. «Привет! Ты чего не спишь?» «Да нет смысла уже ложиться». «Да? А сколько времени?» «Шесть пятнадцать». «Кошмар!» — Алекса шалела, и потряс головой. «Ладно, я спать. И тебе советую. Кстати, Юрик твой нашелся», — сказал он уже, сняв куртку и обувь. «И даже почти живой». «Завтра расскажу». Он скрылся за дверью своей комнаты, оставив Веронику в растерянности и возмущении. «Как будто после такого заявления можно уснуть». До ее ухода в школу Алекс так и не показался. Вероника беспокоилась. Неужели он пошел в больницу и провел там всю ночь? Или просто случайно узнал, что пропавшего нашли? И почему он сказал, что Юра нашелся почти живой? Веронику так и подмывала прогулять школу, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Но она не рискнула нарушить обещание данное отцу. Если он сполошится из-за пропущенных уроков, придет ее проведать и застанет тут Алекса? «Даниэль прав. Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее». После бессонной ночи ужасно хотелось спать. Вероника с трудом вникала в новые темы и мучительно долго вспоминала старые, спасала то, что она всегда была на хорошем счету у учителей, и они закрывали глаза на ее вялость и невнимательность. Помогали ей невеселые обстоятельства. Арест за вхоза уже не был ни для кого секретом, и весь преподавательский состав тяжело его переживал. А на третьем уроке случилось новое происшествие. Лена Иванова, одноклассница Юры, которые уже давно относились как к совершенно безвольному существу, вдруг подняла дикий вой. «Уходите! Уходите отсюда!» — кричала она на весь этаж. Вероника бросила тетрадь с недоделанной лабораторной и вместе со всеми выскочила из класса. Лену держал с одной стороны рослый одиннадцатиклассник, а с другой математик Кирилл Петрович. Они пытались затащить ее обратно в класс, но худенькая Лена отчаянно упиралась и вырывалась. «Они в подвале!» «Иванова! Успокойся!» — подоспела директриса. «Разведите учеников по кабинетам!» — скомандовала она учителям. Вероника повернулась, чтобы уйти, и увидела Катьку, которая с довольным видом снимала Лену на камеру. Ей захотелось снова разбить ее телефон, На этот раз специально. Вскоре крики стихли. Вероника пыталась доделать лабораторную работу, но не могла. Почему Лена кричала? Может, она заглянула в подвал, и ее напугали те звуки? Хлоп, хлоп. Вероника вспомнила больницу и задрожала. Нет, конечно же, ей померещилось. Звуки просто были похожими. Шум в подвале — обычное дело. Вадим Олегович сам сказал... На перемене Вероника подошла к Кириллу Петровичу и спросила, как Лена. «Нормально, слава богу. Успокоилась. Ее проводили домой. Не знаю, чего это она. Наверное, уснула на уроке, ей что-то приснилось». Это объяснение показалось Веронике логичным. На четвертом уроке «Физики» ученикам велели самостоятельно прочитать параграф. Очень скоро тишина сменилась зевками, перешептыванием, шелестом бездумно листаемых страниц. Вероника на секунду задремала. Вдруг кто-то за ее спиной захихикал. Она всполошилась, думая, что смеются над ней, и оглядела глаз, показывая, что не спит. Глаза уперлись в Катьку. Та пристально смотрела на нее. Вероника уткнулась в учебник. И почему она к ней пристала? Что теперь делать? Поговорить откровенно, попросить оставить в покое? Вряд ли Катька станет слушать, особенно после последней встречи. То, что за кем-то другим зашел взрослый парень и не обратил на нее никакого внимания, для Катьки настоящее преступление. Хорошо бы Алекс снова ее встретил. Хотя вряд ли он придет еще раз. С чего бы? Да и нельзя всю жизнь прятаться за чью-то спину, особенно за спину парня, которому она и без того добавила проблем. Сначала напросилась в квартиру, потом переплашилась, свалившись с температурой. Вероника долго колебалась, но когда прозвенел звонок, все-таки подошла к Катьке. «Ты что-то хотела?» Брови ниточки произведения искусства салона красоты взлетели вверх. «Какие мы стали смелые! Кроме домашки, дай-ка подумать. Я больше не буду делать твою домашнюю работу, я ведь уже говорила». «Уверена? Значит, выбираешь веселенькую жизнь?» Мелькнула мысль. «Может, согласиться на домашку?» Но потом вспомнилась, с каким презрением Юра говорил о Катьке. Пусть он и не был самым честным человеком, но в тот момент его лицо выражало чувство самой Вероники. Она не хочет этого делать. И не должна. «Если ты считаешь, что я должна тебе еще что-то за телефон, то давай обсудим с родителями и разберемся». Вероника знала, это рискованный ход. Но неожиданно поняла, скорее всего, Катькины угрозы пожаловаться отцу были не более чем манипуляцией. И теперь ее молчание подтвердило это подозрение. Вероника решила пойти дальше. «Может, и вашу шутку с больницей стоит обсудить?» Лицо Катьки исказилось от злости. «Отлично! Пусть узнает, с кем Юрик провел последние часы!» «А почему ты думаешь, что никто не знает?» «Меня спрашивала женщина из полиции. И вообще, Юра нашелся!» Катька явно была в смятении. Вероника догадалась. Она боится воспользоваться этой ситуацией, ведь не знает, что на самом деле случилось в больнице. Я не хочу ругаться, просто оставь меня в покое, ладно? Знаешь, Катька вдруг заулыбалась, и от этой улыбки Веронике стало не по себе. У меня есть, как это называется, версия. Слышала, что Лена кричала про подвал. Вероника молча кивнула, не понимая, куда она клонит. Что-то там такое есть. Подвал сводит людей с ума. Сначала у Вадима Олеговича крыша поехала, потом у тебя. Ты заманила Юру в больницу и что-то с ним сделала. Веронику прошиб холодный пот. Катька, продолжая улыбаться, развернулась и отошла. Остаток дня прошел более или менее спокойно, если не считать того, что в голове Вероники роились жуткие воспоминания о больнице и подвале. Погруженная в них, она вздрагивала от любой мелочи. На уроке русского языка Веронику вызвали к доске, и голос учительницы прозвучал так внезапно, что она чуть не свалилась со стула. Это не осталось незамеченным. Уходя из школы, она вынуждена прошла мимо Катьки, Ольги и Жене и услышала, как Ольга спросила, что происходит с Катькиной рабыней. У Вероники вспыхнули уши, и она ускорила шаг. Ответ на вопрос остался тайный. «Просто продолжают издеваться», — успокаивала себя Вероника. «Главное, не поддаваться». Внезапные слова Катьки о подвале напугали ее, но это все же было лучше, чем удары в живот. Вероника без происшествий добралась до дома и у самой двери столкнулась с Даниэлем. «Привет», — сказал он. «Как дела в школе?» «Неплохо», — улыбнулась Вероника, открывая дверь и пропуская его. Делиться горестями не хотелось. Алекс еще спал. Даниэль отправился его будить, а Вероника занялась угощением. Когда они появились на кухне, она уже успела наделать гору бутербродов и сварить кофе. Алекс, хотя и сходил в душ, выглядел помятым со сна и ворчал, что врагу не пожелает такого пробуждения. «Какого такого?» — заинтересовалась Вероника. «Лучше тебе не знать, как Даниэль будет своих несчастных братьев». Алекс тяжело плюхнулся на кухонный диванчик и откинулся на спинку. «Можно бутерброд? Конечно, это для всех!» Даниэль поблагодарил ее, но строго добавил. «Не привыкай, Алекс. А ты, Вероника, поменьше его корми. Лучше наоборот». Алекс промычал что-то сквозь бутерброд. Вероника заверила. «Он меня тоже угощал». «Ладно, теперь давайте обсудим. Если, конечно, Вероника не против поговорить о той больнице». «Нет, я хочу знать», — твердо проговорила Вероника. После того, что она нашла в блокноте и альбоме, Другого ответа здесь и быть не могло. «Хорошо. Тогда, Алекс, давай сначала ты». Алекс разделался с бутербродом, залпом выпил полкружки кофе и кивнул. Узнав, что ночью он все-таки ходил в больницу, Вероника с трудом сдержала эмоции. При одном воспоминании о последнем визите туда ее начинала бить дрожь. Она отказывалась верить своим ушам. Алекс так спокойно и буднично рассказывал о совершенно ужасных, ненормальных, мистических вещах. Неужели он говорил правду? Может, тоже решил ее разыграть? Когда Алекс рассказал о разговоре с девочкой в бумажной короне, Вероника не выдержала. «Я не понимаю, если это так. Серьезно? Как ты мог быть таким спокойным?» «Просто это уже не в первый раз. Потом расскажу, хорошо? Ты что, охотник за привидениями?» смешалась Вероника. Алекс рассмеялся. «Ни в коем разе. Но я много повидал, в том числе и всякой мистики. Умею подавлять страх и мыслить логически даже в самых невероятных ситуациях. Хотя не всегда, как выяснилось». Он продолжил рассказывать. От истории о визите на второй этаж у Вероники заныло сердце. Даниэль сидел с каменным лицом, но, услышав о белом существе, заметно напрягся. «Ну вот, а потом я выбежал, и еще бог знает, сколько тащил этого Юру, пока телефон не поймал сеть. Вызвал скорую и сказал, что заблудился и нашел его неподалеку. Попросился проехаться с ними. Сначала примчались его родители, потом полицейские, но они как-то не впечатлились, подумали, парень под наркотой». «Но он жив?» — в волнении спросила Вероника. «Жив-то жив, но, кажется, с головой у него не все в порядке. Оно и не удивительно. Подождем». Даниэль потом выяснит, что и как. У него связи со всеми на свете, так что сейчас он нам расскажет всю историю больницы с момента ее основания, а может, и раньше. Ну, знаешь, старое кладбище на ее месте. Что-нибудь в этом роде. Даниэль воздел глаза к потолку. Вероника только головой покачала. Она не понимала, как, пережив такую ужасную ночь, можно еще и шутить. А Алис, собака! Отец этого болвана сказал, что собаку нашли. Она скиталась по окрестностям, и кто-то подобрал ее несколько дней назад. Впрочем, пес, кажется, тоже слегка тронулся умом. И лично мне его жаль куда больше, чем этого типа. Ну ладно. Так что, Даниэль, ты выяснил что-нибудь?» Даниэль подлил себе кофе. «Ничего особенного. Больница как больница. Жаль тебя разочаровывать, но построена она на ничем не примечательном месте». Лицо Алекса вытянулось. Там случались какие-нибудь преступления, злоупотребления. Не зря же там до сих пор опасаются каких-то тигриц. Да, про тигриц я как раз кое-что выяснил. Вероника и Алекс смотрели на него во все глаза. Я поговорил с мамой мальчика, которого там лечили. Он не пропадал, но был там в то время, когда исчезли другие дети. Как-то раз его отпустили домой на выходные, и мама заметила синяк. Мальчик сказал, что это сделали тигрицы. Семья стала расспрашивать и разбираться. Службы даже проверку проводили, но все оказалось в порядке. Просто медсестры были строгими, а дети, понятное дело, не горели желанием принимать лекарства, особенно если речь шла об уколах. Вот дети и прозвали медсестер тигрицами. Как выяснилось, синяк появился как раз во время попытки сделать укол. Мальчика пытались удержать, он вырвался и ушибся. Даниэль помолчал пару секунд. «Эту женщину уже тогда удивило, в какие игры играют дети в больнице, и я решил поговорить с ее сыном». «И поговорил?» — Алекс весь подобрался. «Поговорил, хотя он не горел желанием со мной общаться. По его словам, в одном отделении, как раз на втором этаже, была очень сплоченная компания». Дети о чем то шептались, постоянно давали друг другу знаки, искали людей на какие-то странные роли. «Например, они искали Сойку», — прошептала Вероника. Даниэль посмотрел на нее. «Да, они ставили условия тем, кто хотел присоединиться к игре, и предлагали пройти испытания. Говорили, что у них все серьезно. Мой собеседник решил, что связываться не стоит, да и в целом его куда больше интересовали книжки с картинками». Кстати, заводилой была девочка по прозвищу «Принцесса», и у нее была бумажная корона. «В этом мы даже не сомневались», — сказал Алекс. «Ну а само исчезновение?» Кроме того, что рассказала Вероника, ничего не известно. Восемь детей исчезли бесследно. Сначала думали, что девять, но одну девочку нашли, она пряталась в туалете. Пролить свет на эту историю девочка толком не смогла. В том числе не рассказала она о том, как выбралась из палаты — ведь двери везде запирались. Твердила, что ее напугали голоса, и она решила спрятаться. В полиции списали все на очередной приступ болезни, к тому же у девочки было сотрясение мозга, полученное уже в больнице. То ли тигрицы не уследили, то ли перестарались, предположил Алекс. Получается так. Родителей пропавших детей сначала успокаивали отговорками и отписками, но потом откровенно попросили не лезть и забыть о происшествии. Информацию замалчивали. Скандала никому не хотелось. Больницу вскоре закрыли. Директор получил символический срок, но до колонии не дожил. Официально сердечный приступ, но что случилось на самом деле, никто не знает. «Полиция ведь должна была выдвинуть какие-то версии?» — спросил Алекс. «Конечно». Версия о похищении рассыпалась. Невозможно вывести сразу столько детей так, чтобы их вообще никто не заметил. Основное было убийство или причинение смерти по неосторожности. У всех детей были довольно серьезные диагнозы, и лекарства, которые они принимали, тоже были серьезными. Думали, что по халатности переборщили, или попались бракованные препараты. Что-нибудь в этом роде. Но тел не нашли. В общем, следствие забуксовало, а происшествие вышло громким и, кажется, задело кого-то наверху. Вот дело и замяли. Окей! «Сказал Алекс. Но мы-то теперь знаем!» «Что знаем?» — удивилась Вероника. «Дети ушли сами, потому что захотели. Ушли, цитирую, за стену. Зато появились серые. Осталось понять, что это за твари. Почему дети вдруг решили уйти? За какую именно стену? И какого черта во втором отделении делает господин лошадиный череп?» Алекс спокойно допил кофе и отставил пустую кружку в сторону. То, что он сказал, звучало как бред сумасшедшего, но Вероника вспомнила. В блокноте тоже было написано про стену и про необходимость пройти сквозь нее. «Есть еще кое-что. Я разбирала вещи и нашла. Сейчас покажу». Вероника принесла из комнаты свои находки. В первую очередь она продемонстрировала блокнот и коротко пересказала его содержание. Алекс и Даниэль прочитали по паре рассказов. «Да», — сказал Алекс. «У них действительно все было серьезно. Чьи это вещи, Даниэль, кто тут жил?» «Я думала, это твоя квартира», — растерялась Вероника. «Действительно, сейчас она моя. Но когда-то братец поставил меня перед фактом. Этим махинатором, эм... То есть очень хорошим людям из церкви», — поправил Алекс под взглядом Даниэля. «Просто нужно было записать на кого-нибудь свалившуюся на голову квартирку. Вот и оставили меня в некотором роде хранителем. Вдруг пригодится». «Я не знаю, кто здесь жил», — сказал Даниэль. «Но могу выяснить, это не так сложно. И чтобы вы знали, никаких махинаций. Просто квартиру срочно продавали по хорошей цене. К тому же она находится недалеко от церкви. Думали, да, и до сих пор думают, что пригодится. И если мне память не изменяет, тебя, Алекс, никто не заставлял становиться хозяином». «Ладно, ладно», — поднял руки Алекс. «Это не все». Добавила Вероника. Есть еще альбом с рисунками, я его подобрала, когда побывала в больнице впервые. Там эти грицы и. В общем, глядите. Алекс и Даниэль внимательно рассмотрели рисунки. Алекса особенно заинтересовали дети, рассевшиеся вокруг большой птицы. Кто-нибудь знает, как выглядят Сойки? Точно не так, ответил Даниэль. У них, кажется, есть яркие перья. А я вообще не знаю, призналась Вероника. «Мне всегда представлялось, что они просто коричневые». «Так я и думал». «Тогда дети тем более не знают. Интересно, почему они помешались именно на сойках?» «Это дети», — сказал Даниэль. «С ними не угадаешь. Могли просто случайно услышать и истолковать слово на свой лад». «Ага, конечно, и слово и птицу тоже», — хмыкнул Алекс. Вероника показала изображение в самом конце альбома. Даниэль нахмурился... Алекс присвистнул. Весь лист был закрашен грязно-серой акварелью. В самой середине виднелась кривая черная дыра, из которой выглядывало существо, тоже серое, но посветлее. Рисунок прекрасно передавал то, что Вероника видела раньше. Именно это существо привиделось ей ночью, когда она плохо себя чувствовала, оно сидело рядом с кроватью, и, скорее всего, Именно оно бродило по заброшенным больничным коридорам. «Да», — подтвердила Алекс, — «знакомая физиономия». «Есть идеи, Даниэль, но если иметь в виду, что соль на него не действует, зато действуют куклы, и что таких тварей, скорее всего, много, принцесса говорила во множественном числе». «Идей пока нет», — сказал Даниэль. «Но давай для начала попробуем выяснить, кому принадлежал блокнот». Возможно, нам удастся найти того, кто знал, что происходит в больнице.